Глава пятьдесят шестая. Вы не видели Голда? Ему уже пора появиться. Я сижу в пустой спальне Садклифа, чуть приоткрыв дверь. В комнате напротив Даниэль беседует с Беллом, по коридору расхаживает Танна. Мне не хочется, чтобы она нервничала попусту, но в спальню Садклифа я спрятался, прихватив из гостиной бутылку виски после того, как разбросал по всему дому записки. В том числе письмо об упоминании о настоящих родителях Каннингема, оставленное в библиотеке. Вот уже час я пытаюсь напиться, чтобы приглушить муки совести за постыдное деяние, которое мне предстоит совершить. Я уже пьян, но этого недостаточно. Зачем мы здесь? спрашивает Раштон Анну. Сегодня утром лакеи у б ь е т дворецкого и Голда. Если мы не спрячем их где-нибудь, желательно там, где я смогу их защитить, им еще предстоит сыграть важную роль, если, конечно, нам удастся их спасти. И от х л е б ы в а ю виски слушаю их разговор. Голду противно насилие, в нем нет ни капли жестокости, он не в состоянии по своей воле причинить боль другому. У меня нет времени его уговаривать, поэтому я пытаюсь его напоить до беспамятства, только у меня не получается. Голд без стеснения спит с чужими женами, жульничает, играя в карты или кости, и вообще ведет себя так, точно вот-вот наступит конец света. Но ни за что не убьет даже мухи. Он слишком любит жизнь и не способен доставлять боль другим, в чем и заключается моя проблема. Боль единственное, что поможет дворецкому дожить до встречи санной в старожке. Слышу шаркающие шаги дворецкого в коридоре, выхожу из спальни. преграждая ему дорогу. Глаза художника находят в жутком обожженном лице ужасающую красоту, выгодно отличающую его среди н е в ы р а з и т е л ь н ы х ф и з и о н о м и й о с т а л ь н ы х гостей. Дворецкий бормочет извинения, отступает, но я хватаю его за руку. Он смотрит на меня, не понимая, в чем дело, думает, что я взбешен, хотя на самом деле мне мучительно стыдно. Я не хочу к а л е ч и т ь дворецкого, но без этого не обойтись. Он пытается обойти меня. Я встаю у него на пути. Мне противно и совестно, и рад бы объяснить, зачем я так поступаю, но на это нет времени. И все равно я не в силах поднять кочергу и ударить ни в чем не повинного человека. Вспоминают ч у д у ш н о е т е л о с к р ю ч е н н о е под белой простыней, багровые разводы синяков, прерывистое дыхание. И если вы этого не сделаете, Даниэль победит. Ненавистно е ими заставляет меня сжать кулаки. Коварство, двуличие, хитроумный обман раздувают костер моего гнева. Я вспоминаю, как тонул в озере вместе с мальчиком, как нож лакея вонзился под ребра Дарби и перерезал горло Денсу, как Раштон признал поражение. С яростным воплем я набрасываюсь на дворецкого, колачу его кочергой по спине, отбрасываю к стене, валю на пол. Умоляю. Шепчет он, стараясь отползти в сторону. Я не. Он хрипит, зовет на помощь, тянет ко мне руку и это бесит еще больше. Такую уловку применил Даниэль на берегу озера, в з ы в а я к моей жалости. Перед глазами возникает лицо Даниэля, ярость вскипает в жилах. Я пинаю его снова и снова. теряю рассудок, свирепею, изливая свой гнев. Из меня выплескивается боль предательства, сожаление, унижение, разочарование, мучение, о б и д ы и г о р е с т и В глазах темно, дыхание прерывается, я всхлипываю, но продолжаю сыпать его п и н к а м и Мне его очень жаль, мне себя очень жаль. Слышу шаги Раштана за спиной. Он бьет меня по голове вазой. Удар эхом отдаётся в черепе, и я падаю в жесткие объятия пола.